Ночью, видимо, шел дождь. г е р а л ь д вышел из конюшни, протирая глаза и выбирая пальцами солому из волос. Восходящее солнце блестело на мокрых крышах, золотом горело в лужах. Ведьмак сплюнул. Во рту все еще было неприятно. Шишка на голове отдавалась тупой болью. На барьере перед конюшней сидел черный кот и сосредоточенно лизал лапу. «Кс-кс-кс!» — -кс», позвал ведьмак.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 Проверить хочу, каков ты в бою. Не даёт мне это покоя. Ну, не даёт, понял? Нет? Стой, говорю. Прочь с дороги. Стой!» — рявкнул Цикада, положив руку на рукоять меча. — Не понял? Драться будем. Я тебя вызываю. Сейчас увидим, кто из нас лучше. г е р а т не замедляя шага, пожал плечами. — Вызываю тебя на бой! Слышь, выродок? — крикнул Цикада, снова загораживая ему путь. — Чего ждёшь? Вытягай железяку! Что, страх забрал?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 И это была ошибка. г е р а л ь д по-прежнему не замедляя шага, молниеносно ударил его кулаком в игольчатой п е р ч а т к и не замахнувшись, лишь слегка согнув колени. Ударил прямо по кривящимся губам. Губы цикады лопнули, словно раздавленные вишни. Ведьмак сгорбился и ударил еще раз в то же самое место, на этот раз сделав короткий замах и чувствуя, как вслед за силой и инерцией удара выхлестывает ярость. Цикада, повернувшись на одной ноге в грязи, а другой в воздухе, рыгнул кровью и н а в з н и ч л е п н у л с я в лужу.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 Остальные замерли на месте, не пытаясь приблизиться. Цикада развернулся в грязи, приподнялся, упершись локтями, з а б о р м о т а л кашлянул, выплюнул что-то белое вместе с большой порцией красного. Проходя мимо него, Геральт с отвращением пнул его в щеку, сломав лицевую кость и снова повалив в лужу. И не оглядываясь, пошел дальше. и с т р е д уже ждал у колодца. Он стоял, опершись о в е н ц ы деревянной, о б р о с ш и й зеленым мхом клети. На поясе висел меч. Прекрасный легкий терганский меч с полузакрытой гардой, касающийся о кованым н концом ножен, блестящего голенища охотничьего сапога. На плече чародея сидела нахохлившаяся черная птица. Пустельга. Пришел ведьмак. и с т р е д подставил пустельге руку в перчатке. Нежно и осторожно посадил птицу на навес над колодцем. Пришел Истрид. Не думал. Полагал, выйдешь. Не выехал.